Глава шестая. Воеводина. Славянское поле. Эпиграф. Нам, жителям равнин, окруженные горами города, всегда кажутся похожими на птичьи гнезда. Джорджа Балашевич. Прикосновение шелка. 1999 год. Путешествие по Воеводине. Незанимательное занятие. По обе стороны дороги, без поворотов, вы наблюдаете черные, бурые, зеленые поля, плоские, как блин, без всяких шероховатостей, но мадам бы исполнять на этих просторах свои заунывные песни. Тусклое зимой яростное летом небо накрывает это однообразие бездонной голубой или серой чашкой, и ничто не колышется вокруг, прямо по Сергею Давлатову пейзаж без излишеств. С другой стороны, прекрасная возможность для медитации, если перемещаться на запряженной валами повозке. Прекрасная возможность для чтения, если ехать на пассажирском автобусе. Прекрасная возможность для содержательного разговора, если в автомобиле рядом с тобой добрый попутчик. И я все эти возможности не упустил. Воеводина, Автономная область в составе Сербии почти целиком расположена севернее Дуная и целиком севернее Савы, так что с точки зрения географии к Балканам она никак не должна относиться. Воеводину превращает в балканское крыльцо не география, а история, в конце концов связавшая эти земли с сербской народной судьбой так тесно, что Сербию без них теперь невозможно представить, Поглядим на карту. Слева Бачка, справа Банат, то, что южнее Дуная и Досавы Савы Срэм. На местности все организовано тесно. Скажем, исторические кварталы административного центра Воеводины Новисада расположены в Бачке, а вот южные Новисадские районы и крепость Петроварадин относятся к срему В Среме же, если верить карте, находится Новый Белград как и еще одна важная часть сербской столицы, бывший австро-венгерский форпост Земун. Центр Белграда формально принадлежит Шумадии, а сразу за северо-восточной белградской границей, через речной остров и Дунайские рукава, начинается город Панчево. Это уже Банат. Как хотите, так и разбирайтесь. В Белграде и вообще к югу от Савы жителя Воеводины назовут Лала. Это жаргонное, но не пренебрежительное прозвище. Как считается, лалы, сдержаны в эмоциях, неторопливы в поступках и по-особенному основательны в принятии решений. В отличие от более импульсивных и вспыльчивых шумодинцев, от боснийских братьев из Задрины или от сербов из Южного Поморавия, из Ниша либо Пирота, при более крупной фокусировке оказывается что все это, конечно, так, да не совсем так. В воеводине мне разъясняли, что настоящие медленные лалы живут только в Банате, а остальное население области – огневые сербы из Черногории. В Банате я об этом не спрашивал, но если спросил бы, то в ответ наверняка получил бы совсем иную оригинальную версию. На Балканах хаос и спокойствие – гармонично сочетаются между собой. И даже если признать, что новый сад меланхоличнее Белграда, не стоит делать вывод о воеводине, как о заснувшем царстве, но вообще здесь есть ощущение некоторой отдельности. В ту пору, когда термин «лала» еще не был в ходу, сербов, перебравшихся из османских земель за Дуна и Саву, называли причанцами от слова «преко» – «через». Они и сейчас живут по другую сторону. За политический контроль над этими территориями в Средние века сражались с аварами, болгарами, византийцами, венгерское королевство и его сербские феодалы. Потом здесь воцарились османы. Османов долго гнули и наконец сломали Габсбурги, а Габсбургов сломала Первая мировая война. Сербы переселялись за Саву и Дунай веками бежали от султанского меча и исламской веры. Уже в начале 16-го столетия западноевропейские картографы маркировали области Срем и Банат на особый манер – Рассия, от Рашка. Самих сербов часто называли Рацен, а основанный в 1694 году Новий Сад получил от просвещенной императрицы Марии Терезии элегантное имя – латинский «неопланта», только полвека спустя, а до того обозначался проще раценстат. Этноним рацен, казался его носителем-сербам оскорбительным и постепенно исчез из употребления. Кровавые габсбургско-османские баталии выносили на северный берег Балкан новые и новые сербские волны. Вот примерный перечень военных кампаний повлекших за собой цунами миграций. 1593-1606 годы, 1683-1689 годы, 1716-1718 годы, 1720-1730 годы. Прибой докатился и до Буды, где сербы поселились в известном веселыми кабаками районе Табан. Переселенцы поднялись еще выше по Дунаю до Гома и Дьора. О православном присутствии отчетливо напоминает, например, архитектура туристического городка Сент-Андре к северу от Будапешта. Сербов за Дунаем становилось все больше, но до поры до времени все же было не слишком много. Ни одно и ни два столетия нынешняя воеводина была Южной Венгрией, перестав таковой считаться только в 1918 году. Распорядись история по-другому – Эти земли сейчас не относили бы к Балканским Балканские истории. Как османы брали Дунайский Гибралтар Петровар-1 Одна из самых мощных крепостей Империи Габсбургов, рассчитанная на гарнизон в 15 тысяч штуков четырьмя стами пушками Прежде на холме над Дунаем жили разные древние люди. Там найдены руины кельтского и римского поселений, а в XIII веке при венграх обосновался цистерианский монастырь Белакут. Монастырь окружали крепостные стены, не устоявшие в 1526 году перед османским штурмом. Габсбурги вернули эту выгодную стратегическую позицию христианскому миру через полтора столетия. И вот в 1692 году Карл Евгений де Круа голландский принц на австрийской службе заложил в Петровародине новую систему укреплений. Недостроенную крепость уже через два года осадил султанский военачальник Сурмели Али Паша, но военного успеха не добился. Благодаря Петровородинской крепости возник будущий Новый Сад. Городок многонародный, но в ту пору не сербский. Выросший из скромного посада на северном берегу Дуная, где жили торговцы, ремесленники, солдатские жены и прочие, обслуживавшие австрийский гарнизон «Лют». Летом 1716 года Евгений Савойский разгромил Устьян Петровар один на 150-тысячную армию великого визиря Саводхара дамада Ли Паши, чем обеспечил Габсбургам успех в очередной войне за веру и территории. Пытаясь переломить ход сражения, Паша геройски погиб. В Белградском парке Калемегдан – Я навестил его мавзолей. Петровар-1, состоявший из двух разветвленных оборонительных систем, Верхний, Хонверк и Нижний, Вассерштадт, достраивали и совершенствовали до 1790 года. Проложили, в частности, на четырех уровнях 16 километров подземных галерей. История сделала эти усилия малополезными. Граница отступила к югу, и Петровар-1 утратил оборонительное значение. В 1848 году гарнизон крепости перешел на сторону восставших против Габсбургов венгров и мощным артобстрелом спалил Новий сад, занятый верными империей полками. Бунт подавили, и еще столетия в крепости, получившей за неприступный вид название Дунайский Гибралтар, по-прежнему размещались казармы, штабы, госпиталь, склады, тюрьма. Знаменитыми и узниками в разное время были Кара Георгий, Иосип Броскито и прочие объекты инфраструктуры. Когда в 1918 году Австро-Венгрия распалась, власти в Белграде планировали срыть укрепление, но ответственный за выполнение приказа полковник Драгор Джалошевич оказался ценителем инженерного искусства и добился пересмотра решения. Стены, башни, равелины, форты, казематы, оскарпы и контраскарпы Петрова Ародина и впрямь производят впечатление бессмысленного военного совершенства. Снаружи, особенно с другого берега Дуная, крепость кажется пригнувшейся. Она вгрызается в землю, чтобы враг не смог ее легко разбомбить. В подземелье есть 60-метровой глубины колодец, в который, влучив момент, я бросил камешек. Темнота булькнула примерно через 3 секунды. В череде знаменательных дат сербской истории, связанных с походом на север, сакральное значение придается событиям 1690 года. В ходе так называемой Великой Венской войны, эпизодом которой стала неудачная осада неприятелем столицы Австрийской империи, Габсбургская армия при поддержке сербского ополчения продвинулась далеко вглубь Балканского полуострова, однако завоеванные земли не удержала и вынуждена была отступить. Император Леопольд I призвал недовольных османским владычеством переселяться под Габсбургскую руку. Но о формате толком не договорились. Радикальный предводитель православных христиан, сербско-румынский политик Джорджа Юрий Бранкович, поначалу получивший от императора графский титул, был австрийскими властями пленен, хотя и не заточен в тюрьму или крепость. Бранкович мечтал об обновлении сербской государственности в облике обширного Иллирийского королевства, но отпущенный ему до конца жизненного срока 22 года просидел не на троне, а под домашним арестом, составляя объемную славяно-сербскую хронику. За Дунай православных христиан вывел сербский Моисей, патриарх Арсений III Черноевич. Под его руководством Рашку, Косово, области Центральной Сербии, в страхе перед османскими репрессиями и в надежде на счастливое завтра покинули во второй половине 1690 года, Не то 30 тысяч человек, не то 37 тысяч семей, кто как считает. Политика административную автономию, на которую рассчитывали сербы, они за Дунаем не получили. Драматические события того времени закреплены в народной памяти разными вариантами исторической картины живописца Паи Йовановича «Переселение сербов», прекрасно знакомой сербским школьникам разных поколений и, подозреваю, многим из них надоевшей. В 1895 году Йованович, реалист венской выучки, получил выгодный заказ от патриарха Георгия I, который готовился к участию габсбургских сербов в Будапештской выставке тысячелетия, на которой дети, населявших Мадьярскую часть Австро-Венгрии народов, представляли свои достижения. К договоренному сроку Йованович создал монументальное, Самое большое в истории сербской живописи полотно 380 на 580 сантиметров со строгим патриархом Арсением верхом на гнедом скакуне под гордым знаменем с усатым всадником в шлеме и пурпурном плаще пожилым пехотинцем с перевязанной рукой сурово вглядывающимся в будущее юной матерью, держащей в объятиях младенца и сербским народом до горизонта. Картина выдержана в библейском духе и исполнена многих смыслов, но критики пожимали плечами. Какой же это Моисей, если он ведет свой народ не на землю обетованную, а прочь, в изгнание? Патриарх Георгий остался недоволен композицией. Он потребовал переделать ту часть полотна, на которой изображались обоз беженцев и стадо овец заменить отрядом гайдуков патриарху претила картина бегства сербского народа». Нужно было показать, что Арсений и его паства просто распространяют в северном направлении православную веру. Георгий попросил художника вложить в руку спутника Арсения, священника Исаи Джаковича, письмо от императора Леопольда, приглашавшее сербов к переселению. Йованович подчинился, но от собственного видения темы, надо отдать ему должное, не отказался и вскоре нарисовал еще одну картину поменьше, 120 на 196 сантиметров, на которой овцы остались овцами. Из-за этих разногласий и затяжек во времени в Будапешт поехала совсем другая, идеологически нейтральная работа Ивановича «Триптих» со сбором урожая счастливыми крестьянами и рынком родного для художника баноцкого городка Вршац. В годы Второй мировой войны, по заказам белградских меценатов, Йованович выполнил еще две менее известные версии своего знаменитого полотна. Картина Переселения сербов», та, что в большом формате, выставлена теперь в здании Патриархии в Белграде. Осматривать другое полотно – более дорогое сердцу художника, я отправился в Национальный музей города Панчево, где смог насладиться талантом Йобановича, заодно выслушав обширный комментарий слабоохотливого куратора. Кроме меня посетителей музея в тот день не было. Немноголюдным оказался и центр Панчево. Наверное, потому подумал я, что жители заняты на производстве. Большую часть своей тысячелетней истории, этот тихий городок у впадения Тимиша, Тамиша, в Дунай, развивался как погранично-торгово-военно-речное поселение, наполовину немецкое, немного венгерское, немного сербское, чуть-чуть румынское. После Второй мировой войны немцев, тех, которые не уехали сами, отсюда выгнали, их хозяйство экспроприировали или разорили, Зато понастроили индустриальных объектов вроде нефтеперерабатывающего завода, фабрики стекла и предприятия легкого авиастроения. Все это наверняка усилило экономику города, но не сделало его красивее и комфортнее. Некоторый шарм Панчеву придает прибрежный у тихих вод Тимиша парк, протянувшийся от старого вокзала до законсервированного и постепенно, как куколка в бабочку, превращающегося в ресторанно-художественный хаб пивного завода Вайферта, в свое время самого большого на пространстве от Константинополя до Триеста. Заводом владел промышленник Джорджи Георг Вайферт, удачливый финансист и крупный меценат, первый руководитель Национального банка Югославии. Этот почтенный господин, Являет собой образцовый пример немецкой интеграции в старосербское общество, в том числе и поэтому его портрет украшает ныне банкноту в тысячу динаров. Вайфорд скончался в 1937 году, и трагические события Второй мировой войны уже не смогли сказаться на его судьбе и репутации. Коммунисты такого буржуя наверняка не пощадили бы. Панчево? Всего в четверти часа езды к востоку от Белграда ловко прикрепляет область Банат, исторически и венгерскую, и немецкую, и румынскую, ну и сербскую, конечно, тоже, к основной, так сказать, балканской части Сербии. Пройдет еще сколько-то лет, и Панчево наверняка сольется со столицей страны, превратится сначала в окраину, а потом и просто в большой район главного сербского мегаполиса. Такая судьба уже постигла еще одну скрепку воеводины – Земон. Самостоятельный венгерский город на другом правом берегу Дуная. По другую, западную от Белграда сторону, Земон сначала в 1918 году втянула в себя Южнославянское королевство, а в 1934 году югославская столица, фактически стерев с географической карты, а ведь некогда Земун даже пытался соперничать с Белградом. И на эту тему в начале XIX века в пафосных стихах о конфликте христианской и исламской цивилизации импровизировал молодой Виктор Гюго. Ривалитет возник еще в глухом Средневековье, когда венгерский король Иштван III из династии Арпадов, очередной покоритель Белграда, использовал камни из его старой крепости для строительства новой цитадели. В Земуне, точнее для укрепления руин древнеримского поселения Таурунум. Потом Зенум взяли штурмом византийцы, оттеснили Иштвана, и император Мануил I Комнин поступил ровно наоборот, вернул камни туда, откуда они были взяты. В историческом смысле Зэмон считался южным пределом венгерского мира, и в 1896 году здесь не случайно построили один из памятников Миллениума. Все к тому же тысячелетнему юбилею заселения венгров на Панонские равнины. Как раз об этом я думал, шлепая под зимним дождем по лужам вокруг нарядной башни Гардош. Когда-то ее верхушку украшал не громоотвод. Там сидела... Изо всех сил, размахнув бронзовые крылья, мифическая птица Турул, вестник богов. В четырех, по другой версии, в семи, самых дальних краях своего подчиненного Габсбургом королевства, венгры выстроили такие башни. Но 20 век пережила только одна. И вот теперь она возвышается посередине Сербии символом былого Мадьярского величия или символом бренности национальной гордыни. На пустынных придунайских равнинах славянские эмигранты представляли и для венгерских королей, и для Габсбургов несомненный практический интерес в качестве младших союзников и верных подданных. За то, что они несли военную и патрульную службу, эти умелые и дешевые солдаты получали земельные наделы, налоговые привилегии, религиозную свободу, некоторое административное самоуправление. Постепенно вдоль дуги христианско-исламского соприкосновения сложилась система оборонительных укреплений, постоянных лагерей. Новый Лимас, выстроенный Европой от варваров, население 700-километровой от Адриатического моря до Трансильвании, пограничной полосы Загогулины, составила в итоге около миллиона человек, и каждый двенадцатый был солдатом одного из семнадцати пехотных полков. На Дунае и Тисе православные славяне, умелые речники, формировали флотилии из маневренных лодок-чаек, сербская шайка, с плоским дном, на которых решали вспомогательные полицейские и боевые задачи. В составе императорской армии дольше столетия, с 1763 по 1873 годы, действовал Шайкашский речной батальон, первым командиром которого стал получивший австрийское офицерское звание и дворянский титул майор Теодор фон Станисавлевич. С конца 16-го столетия военная граница, военная краина – управлялась австрийской администрацией из Граца, как самостоятельная территориальная единица с опорой на Карлштадт. Теперь Карловац в Хорватии и Варождин – города, по-современному говоря, федерального подчинения. К местным крестьянам и сербским, хорватским, влажским граничарам постепенно присоединялся разный пришлый или присланный венскими властями готовый встать под ружье, люд. Больше языковой, либо национальной принадлежности, часто смешанной или неопределенной, этих военных колонистов разделяла конфессия. Католиков и православных здесь набралось примерно поровну. Разглядываю иллюстрации в исторических книжках. Молодцеватые пограничники в красных, синих, белых мундирах Бравые всадники с саблями наголо и усатые пехотинцы с булавами и штыками, хитроумные схемы сложных земляных, бревенчатых каменных фортификаций. Бытие так называемых австрийских казаков отличалось своеобразием, обособленная жизнь по военному календарю, неизменная готовность сменить плуг и косу на мушкет и пику сформировали так называемый краинский менталитет, сочетавшей свободолюбие и бесстрашие с упрямством и черно-белым восприятием мира. История распорядилась так, что эти особенности местного характера влияли на развитие политических событий, а в трагическую пору развала Югославии самым непосредственным образом сказались на судьбах Сербии и Хорватии. Военная граница просуществовала, если считать от даты появления первой капитании в приморском городке Сень, теперь в Хорватии больше 300 лет. Формально антиосманский санитарный кордон учредил в 1553 году император Фердинанд I. В 1870-е годы, после оккупации Австро-Венгрии, Боснии и Герцеговины, все пять составлявших той паре систему военных поселений генералитатов демилитаризовали за ненадобностью. Османская угроза к тому времени отступила. Однако Габсбургам казалось важным иметь на рубеже империи отмонилизованную армию, готовую под командованием немецких и венгерских генералов выдвинуться на какой-нибудь далекий театр боевых действий. Что и происходило. Граничары воевали не только против османов, но и в Баварии, и в Силезии, и при Аустерлице – и Примаренго. Южные районы нынешней Воеводины занимал важный банадский участок военной границы, прикрывавший сердце Венгрии и Трансильванию. Если следовать исторической логике, можно прийти к выводу, этот край представляет собой настоящий плавильный котел, в котором переваривались и успокаивались горячие характеры. На Среднедунайскую равнину совсем не обязательно бежали от турок. Сюда часто переселялись по экономическим причинам в поисках лучшей жизни. Крупнейшей организованной кампанией по колонизации южно-венгерских земель стало постепенное перемещение на берега Дуная в XVIII веке 150 или даже 400 тысяч немцев из разных регионов германского мира. Дунайские, и баноцкие швабы, вместо ненависти к басурманам, привезли с собой передовые методы хозяйствования, навыки мелиорации и осушения болотистых земель, умение работать в мастерских. Немецкие обычаи сочетались, но не сливались с местными. Миграционные процессы были характерны для дунайской монархии, как и для любого другого универсального государства. В Банате, Бачке и Среме, рядом с венграми, сербами, немцами поселились хорваты, чехи, словаки, русины, болгары. Всем им тоже позволялось обрабатывать плодородные поля и развивать свободные ремесла. К северу от Дуная появились армяне, евреи и греки. Как они появлялись всюду, где только люди вздумали заниматься торговлей? Некогда пустынные равнины прорезанные капиллярной сетью речных потоков, стали балканским новым светом, дарившим пионерам с юга надежду, но часто и разочарование. В 20 веке сюда отправляли, как на советскую целину, за высокими урожаями, да еще, чтобы подправить национальный баланс, проще говоря, чтобы, уничтожив или вытеснив одних, обустроить других. Сто лет назад сербов и венгров на территории нынешней воеводины насчитывалось почти поровну. 33,8% и 28,1% населения соответственно, а каждый пятый житель был немцем. Время с той поры выдалось бурное. Сербский процент вырос вдвое, венгерский вдвое сократился. Немцев в воеводине стало в 125 раз меньше, чем до войны, потому что их в массе своей, поддержавший гитлеровский режим и добивавшихся от властей в Берлине почетной автономии, после окончания боевых действий депортировали или поубивали. Панчево в этом отношении – показательный пример. Швабов заменили так называемые «победители». В опустевших домах разместились крестьяне из Черногории, из Хорватской и Боснийской краин – Так что в 1948 году сербы впервые составили в Воеводине большинство населения. Чужие имения по логике классовой и освободительной борьбы доставались в первую очередь семьям партизан из бедных горных районов. Из Черногории в Воеводину в первое послевоенное пятилетие перебралась десятая часть населения маленькой республики – 40 тысяч человек. Область слыла югославской житницей. Здесь открывали высокотехнологичное производство. Уровень жизни был повыше, чем во многих других краях Титовского царства. Сейчас на этом пятачке европейской территории, если верить властям, проживают представители 26 этнических групп. Официальный статус в автономной области имеют 6 языков. Кто-то глухо жалуется на ассимиляцию, Но, похоже, этот процесс не остановить. Идут и другие процессы. Местные венгры получают вторые, венгерские, паспорта. Местные словаки – вторые, словацкие. По зову языка крови, а также руководствуясь практическими соображениями. Революционный 1848 год принес Банату с Рэму и Бачке межнациональное столкновение. Венгерская политическая элита требовала у австрийского императора демократических и национальных свобод, но на территориях, которые венгры сами контролировали, они настойчиво занимались формированием единой и неделимой венгерской нации, отсекая румынское у румын, еврейское у евреев, славянское у славян. И вот вполне лояльный габсбургскому престолу митрополит Иосиф Раячич, по настоятельному требованию сербских, назову их по-модному гражданских активистов и их прибывших из собственной Сербии сотоварищей, созвал в городе Сремский Карловцы, тогда Карлоча, если по-венгерски, многолюдный митинг, вошедший в историю как «майское собрание». Делегаты из числа уважаемых горожан и селян объявили с балкона административного здания о создании автономного воеводства в составе Австрийской империи и, главное, о восстановлении, так сказать, исторических прав, дарованных прежде сербским переселенцам Габсбургами, но постепенно отжатых и императорским двором, и венгерской шляхтой. Воеводы объявили полковника, потом генерал-майора, Стевана Шупликаца. Серба из военной краины, послужившего и в австрийской, и во французской армиях. Вместе с хорватским полком этот офицер участвовал в трагической, так сказать, русской кампании Бонапарта, от щедрот которого даже получил орден почетного легиона за проявленную в боях со славянскими врагами отвагу. 35 лет спустя, В дни майского собрания Шуприкац был занят подавлением антигабсбургского восстания на севере Италии, но как только отвоевал свое и дождался одобрения императора, вернулся на берег Дуная, чтобы заняться формированием королевского австрийско-сербского корпуса. Завершить это дело он не успел, поскольку умер от лихорадки. Скончался Шупликац в Панчеве. У городской больницы с недавних пор стоит выполненный в современной пластичной манере памятник генералу с выпуклыми орденами, с пушистым султаном над кивером, с широкой перевязью и острой саблей. Подумайте только, как пересекались в Европе 19 столетия освободительные и охранительные тенденции? Шупликас, оккупант России и душитель Ресорджименто, разделял стремление своего народа к большей самостоятельности, оставаясь верным слугой императора. В конце 1849 года, когда венгерский бунт был с решающей помощью российских войск подавлен, Франц Иосиф учредил отдельную административную единицу, которой присвоили сложное название «Воеводство сербское» и «Темешварский банат». Неформально это территориальное образование называли воеводиной. Великим воеводой был сам император, а вице-воеводой, то есть руководителем на месте, он назначал одного из своих похожих выправкой и храбростью на генералов, но вовсе не обязательно южного славянина, скорее наоборот. Сербы остались недовольны, поскольку ожидали большего. Уж вовсе не того, во всяком случае, что администрацию области разместят в немецкоязычном Темешваре, теперь Тимешуаро, в Румынии, а не в высокодуховных Сремских карловцах или не в купеческо-ремесленном Нови-Саде. В ту пору над землями южных славян веяли ветры объединения. Сербы и хорваты робко мечтали об общей свободе. В разных краях и разных общественных кругах, Ее благородный образ представляли себе по-разному. Причем собственная государственность являлась во снах только самым отъявленным мечтателем. В 1860 году закончилось даже урезанное сербское самоуправление. Франц Иосиф уступил интересам немцев и требованиям венгров и упразднил воеводство, сохранив за собой пустой титул, а православным подданным оставив только религиозную свободу. До 1918 года то, что замышлялось как воеводство сербское, именовалось венгерскими комитатами, областями Бач-Бодрок и Срем. Вот как раз на краешек комитата Срем шпилькой воткнули земунскую башню Гардош. Название воеводина вернулось на политическую карту. Уже Титовской Югославии только в 1940-е годы. И вот я отправился исследовать спиритуальный центр императорской воеводины с Рэмские Карловцы, теоретически изящный городок к югу от Дуная, километрах 10 десяти от Петрова В Карловцах обнаружилось подобие продуманного архитектурного ансамбля солидное, чисто габсбургского вида здания стоящие бок о бок друг с другом храмы восточного и западного христианских обрядов, красивый фонтан с четырьмя извергающими холодные струи львиными мордами. В сторонке, но неподалеку, обнаружились еще институт сербского народа, очевидно, центр изучения его земного и небесного путей, а также примета новых времен, агрессивно наступающей на местные традиции, китайский торговый центр». Центральная площадь карловцев идеологически выполнена по формуле православие, патриотизм, образование. Тягу к знаниям олицетворяет основанная больше двух веков назад гимназия, справа от нее через улицу, длинная желтая двухэтажка с высоким цоколем, с балкона которой тем самым дивным майским вечером провозгласили воеводину. Все остальное, внушительная резиденция патриарха, Семинария Святого Арсения «Церкви Божии» неразрывно связана с верой. На габсбургских землях с начала XVIII века функционировала автономная, хотя и находящаяся в каноническом общении с сербской патриархией, в печи Косово, митрополия. Под воздействием «войны политики» Она несколько раз переформатировалась, а затем превратилась в самостоятельную патриархию, упраздненную только в 1920-е годы, как следствие сербского политического и церковного объединения. Его святейшество патриарх пребывал в Тремске-Карловцах до 1936 года, пока не перебрался в Белград. Православие сыграло ключевую роль в формировании и сохранении сербского национального сознания. На протяжении 18 и 19 столетий из-за Дуная и Савы на юг, томящимся под османским гнетом братьям, все увереннее проникали идеи просвещения и эмансипации. Православный клир был важным проводником различных европейских практик и знаний в традиционное сербское общество. Империя Габсбургов была в ту пору куда более продвинутым государством, чем империя османов в том числе и с лучшими условиями для формирования южнославянского образованного класса. Политические сербские кружки и вольнодумные сербские газеты раньше, чем в Белграде и Крагуевадце, возникали в Вене и Пеште. В Пеште открылись и первая сербская типография и литературно-научное товарищество матица сербска. В Во воеводине центром передовой мысли считался «Новий сад» а зоной нравственного средоточия слыли монастыри Фрушки-горы, изолированного горного кряжа на юго-западе области. В средние века этих монастырей насчитывалось три десятка. Ныне их сохранилось 16. Когда-то, задолго до всяких ислама и православия, фактически сразу после сотворения мира, над нынешней Воеводиной прескалось мелкое Панонское море, Оттого она и получилась такая плоская, а Фрушка-гора была тогда островом. Воды морские высохли, но Франкская гора изолированность отчасти сохранила, чем изберегла в себе долю сербской духовности. Карловиц впервые отчетливо отметился в мировой истории в 1698-1699 годах. Международным конгрессом, зафиксировавшим потерю Османской империи по итогам как раз вот той затяжной Великой Венской войны сразу нескольких эйолетов, понятнее говоря, Венгрии, всей Трансильвании и кусочка современной Украины. Чтобы подписать Карловицкий мир, представители семи держав, в их числе России, провели за круглым столом 36 рабочих заседаний. Венецианский дипломат прямо во время этих консультаций взял и умер. Он похоронен во дворе монументальной часовни «Мира», возведенной на месте деревянного павильона переговорщиков. На часовню и могильный крест я глядел из-за запертых на амбарный замок ворот. Набрать телефонный номер с пришпиленной к забору записки и дождаться служки у меня не хватило пороху. Шел скучный дождь, меня утомила сложная поездка по Сербии, я озяб и, главное, чувствовал себя отравленным бесконечными музейными комментариями и непрошенными лекциями о славянском братстве, обязательной составляющей любой здешней разговорной программы. Впрочем, в Карловцах русский человек непременно почует горьковатый дым Отечества, потому что именно в этом городе в начале 1920-х годов разместился штаб проигравших гражданскую войну врангелевцев. Поясной памятник худощавому генерал-лейтенанту в боевой папахе воздвигнут несколько лет назад стараниями отечественных военных общественников. За черным бароном бил борт с начинающей желтеть семейной армейской фотографией врангель в центре солдатско-офицерского полукруга. Неподалеку в аварийном состоянии Дом, где, как гласит мемориальная табличка, Петр Николаевич настойчиво, но безуспешно работал над реставрацией романовской монархии и укреплением Российского общевоинского союза. Генерал-лейтенант провел в сербской эмиграции пять лет. Потом переехал в Брюссель, где в 1928 году неожиданно скончался. Предположительно, мог быть отравлен большевистским агентом. Прах Врангеля перенесен в Белградскую Русскую Церковь Святой Троицы в парке Ташмайдан, с настоятелем которой, отцом Виталием мне как-то довелось беседовать на разные светские и духовные темы. А в Карловцах похоронен отец генерала, тоже барон, философ и переводчик Фауста на русский язык Николай Егорович Врангель. В сербском изгнании, незадолго до своей последовавшей в 1923 году кончины, он завершил работу над мемуарами под названием «От крепостного права до большевиков». Завершается эта книга так. «Жизнь окончена. Впереди одна смерть-избавительница. Остается подвести итоги. России больше нет». Отчетливое русское присутствие сохранялось в Югославии четверть века. И конец ему, как более или менее целостному фактору общественного бытия, настал одновременно с крахом королевства. А до той поры на здешних сценах выступали бывшие актеры Московского художественного театра, в больницах и госпиталях лечили пациентов 440 русских докторов, в школах и университетах преподавали бывшие киевские и петербургские профессора, в местные газеты «Вера и верность» или «Русский стяг» писали бывшие одесские и харьковские журналисты, а казаки, которые бывшими не бывают, Иногда развлекали публику представлениями джигитовки и вольтижировки. Дамы и господа из образованных семей давали местным жителям уроки французского языка и игры на фортепиано. Только в Новой Саде, где на несколько лет собрался цвет русского дворянства, Голицыны, Трубецкие, Толстые, Воронцовы, Бобринские, Опухтины, Державины, Дашковы, Гагарины, насчитывалось 30 генералов и 90 полковников царской армии, В Бачке и Банате, как, впрочем, и южнее Дуная, появились Донские, Кубанские, Тирские, Станицы. Некоторым из них давали имена походных атаманов Булавина, Некрасова, Краснова, Шкуро. Здесь заседал казачий парламент. Бывшие военнослужащие саперных полков Донского и Кубанского корпусов строили по всему королевству железные дороги. Другие казаки и солдаты работали в шахтах и на рудниках, на лесозаготовках и фабриках. Военные историки указывают, что кубанская дивизия, штаб которой дислоцировался в Пожареватце, сохраняла боеспособность вплоть до начала Второй мировой войны. В 1941 году подразделения этой дивизии влились в коллаборационистский русский охранный корпус, участвовавший в боях с югославскими партизанами и частями Красной армии. Вместе с Белой гвардией в Южнославянском государстве спасались от советской власти Важные русские архиереи во главе с митрополитом Антонием Храповицким единоверным беженцам было позволено устроить на пороге Балкан уголок родной земли. В Срэмске-Карловцах учрежден архиерейский синод русской православной церкви за рубежом. Только в 1940-е годы, передислоцировавшиеся на запад Германии, священник в Митре, как и генерал в Папахе, оставил по себе Граду и Миру память в виде мемориальной таблички. «Память эта грустна. Как грустно все, что мы потеряли, и чего уже не вернуть». Сремские карловцы ловко вмонтировали в сербскую архаику середины 19 века русские хтонические мотивы начала века 20. -го. Здесь кажется очевидным ответ на вопрос, откуда и почему мы такие братья. «Оттуда и потому», что темпы модернизации в двух странах сопоставимы. Русские сербы, и сербы, это хорошо видно на долгой дистанции, живут в одном историческом времени и черпают национальное вдохновение из схожих нравственных источников, почитая традицию прежде новации. В такие сентиментальные моменты, как те, что я пережил в Карловцах, Важно не поддаться эмоции и не согласиться сходу на предложение случайного знакомого приобрести вон тот просторный каменный дом всего за 180 тысяч евро на том простом основании, что лучше и дешевле, чем здесь, новому русскому гостю, как и его соотечественникам столетия назад, нигде ничего не найти. От заманчивой сделки мне удалось отвертеться, но я четко понимал, что, отказавшись, проворонил всю свою дальнейшую жизнь